Глава 33. Что рассказала Рода. Из всех теорий относительно смерти Клира, это было последнее, что ожидал услышать Люцам. Несколько секунд он стоял ошеломлённо глядя на детектива, не в состоянии найти подходящих слов. "Должен сказать, что это совершенно точно", воскликнул Гордон Линн, присаживаясь и разгладив листы бумаги, которые сжимал в руке. "Рода, и никто другой убил этого человека". Но вы уверены в этом, господин Линг? Конечно. И вот бумага, её предсмертное признание. Её признание в убийстве, ошеломлённо повторил адвокат. Она что, тоже погибла? Да, это длинная история, господин Гэндзю. Присядьте, и я всё расскажу. Поскольку вы начали распутывать это дело, то имеете право знать, чем всё закончилось. Не слова не говоря, Люсан сел, чувствуя себя сильно смущённым. Он никак не мог представить себе, что Клир принял смерть от рук Роды. То, что настоящей убийцей рыжая девушка, никак не укладывалось у него в голове, ведь у девушки не имелось никакого повода убивать человека. «Вижу, вы удивлены», – кивнув, заметил Гордон. «Из всех действующих лиц этой драмы я тоже меньше всего подозревал девушку. Однако мы никогда не узнали бы правду, не признайся она в последний момент». «Не тяните, расскажите все детали, господин Линк». Секунду, сначала я расскажу, откуда взялось это признание, а потом попытаюсь восстановить цепь всех событий, чтобы окончательно не запутаться. Но для начала должен сказать, что это признание доказывает, что господин Клайн совершенно невиновен. Но как вышло так, что она призналась? Хорошо, начал Гордон Линк Рода потомственная цыганка из табора. Так случилось, что родители её погибли, а табор не захотел брать на себя бремя ещё одного ребёнка. Они просто выкинули её. Рода Стенли так зовут её. Оказалась в Лондоне одна огонёшенька. Госпожа Бенсусан приняла её и попробовала дать должное воспитание. Однако, не думаю, что ей удалось это в полной мере, господин инспектор. Если Рода обманывала хозяйку и гуляла по ночам, то выходит, что цыганская кровь была в ней очень сильна. Я полагаю, она часто посещала дом номер 13. Именно она была тем таинственным призраком, которого видели соседи. Как она потешалась, наверное, когда слышала разговоры об этом призраке. Да, когда она поняла, с помощью вас поняла, мой дорогой Люцан, что полиция всерьёз взялась за дело Клира, то бросила госпожу Бенсусен и отправилась за город, где присоединилась к табору, вернулась к своему племени. А как её воспитательница восприняла дезертирство? Она сильно расстроилась, приняла всё близко к сердцу. Однако ныне рода мертва и похоронена. Ладно, ладно, махнул рукой Люцан в нетерпении, дослушайте историю до конца. Так вы говорите, Рода вернулась в табор? Да, и поскольку она была сообразительна и умна, то сбежала туда с деньгами, которые украла у госпожи Бенсусан. А ведь её в этом доме одели, накормили и дали образование, а потом она влилась в табор. Но она была не готова к суровому климату и жизни на открытом воздухе. Вскоре заболела и умерла. Полагаю, цивилизованная жизнь сделала хрупким её организм, подитожил Гензель. Да, именно так. В итоге она получила воспаление лёгких и потухла как свечка. А когда, как она призналась в своих преступлениях? Я прибыл в табор, господин Гензель, когда Рода уже умирала. Она послала двух цыган в ближайший полицейский участок. Полицейские вызвали священника и проводили его до табора. Ему было сказано, что это вопрос жизни и смерти. Священник, как только узнал, что рода та самая девушка, связанная с убийством в безмолвном доме, сразу же послал за полицейскими. Потом он выслушал признание бедняжки, записал, бумагу подписали два свидетеля, присутствовавшие при её исповеди, а также подписала и сама умирающая. После чего бумаги были отправлены в Скотланд-Ярд. Вот оно, объявил Гордон Линг, указывая на пачку бумаг. Читать всё это долго, поэтому расскажу кратко. Так вот, господин Линг, я уже говорил, что рода часто посещала дом номер 13 на Женевской площади. Она забавлялась, гуляя по пустым комнатам, хотя не знаю, какое удовольствие она находила во всём этом. Однажды случилось так, что сам господин Клир как-то ночью натолкнулся на неё и с радостью показал ей все свои сокровища и апартаменты. Она решила прибрать кое-что из его украшений. Она-то и прикарманила тот стилет, восхитившись венецианской работой. Но это случилось в их последнюю встречу. Но до этого они поссорились с господином Клиром, ведь после первой встречи он отнесся к ней дружески, но как-то поймал на воровстве. После чего он вытолкал ее и поклялся, что изобьет, если снова увидит в доме. Рода сильно испугалась? «Нет, конечно. Такую девушку трудно чем-то напугать». Просто посещая дом, она старалась более не сталкиваться с Клиром. Она продолжала воровать вещи из его комнаты в его отсутствие. Господин Клир настолько злился, что однажды рассказал всё господину Клайну, которого рода знала под именем Рент. Тот в свою очередь прочитал девушке длинную лекцию, но после того, как она показала Клайну потайной путь, тот понял, что Рода знает слишком много. Ну и самая важная часть признания. Помните, Клайн писал, что, забрав стилет из поместья Бервин, оставил его на столе Клира. Ну да, ведь он не сомневался, что тот, напившись, сам себя прикончит. Он оставил кинжал как раз перед сочельником. Да уж, Клайн был слишком труслив, чтобы самому убить человека. И он считал, что ясно даст понять Клиру, что пора заканчивать этот маскарад. Ну, если подсунет ему стилет, И в самом деле, клинок пригодился, как и планировал Клайн. Стилет стал орудием убийства Клира, только убила его рода, кивнув произнёс Люсан. Теперь-то я всё понимаю. Но как она завладела кинжалом? Как я уже говорил, случайно. В очередной раз, когда все легли спать, рода посетила безмолвный дом. Она пробралась в гостиную Клера. Тот был в спальне, и к тому же был страшно пьян. В эту ночь он оставил дверь гостиной открытой. Он даже лампу не потушил. А стилет лежал на столе, с богатой лентой в ножнах, отделанных серебром. Когда Рода оглядела комнату, высматривая что бы украсть, её взгляд остановился на этой великолепной игрушке. Но прежде чем она скрылась с изтелетом, Клир выскочил из спальни и набросился на неё. Она не успела. Клир оказался между ней и дверью из гостиной. Девушка сделала круг по комнате, роняя вещи. Вы же помните, какой был беспорядок в комнате после убийства. В итоге Клир загнал Роду в угол. Он собирался ударить её, а в руке у неё был кинжал. Она взяла его на изготовку, чтобы защититься. Она надеялась, что тот, увидев оружие, остановится и не посмеет её тронуть. Однако он был или слишком пьян, или просто не заметил, насколько велика была опасность. В итоге он бросился вперёд и налетел на клинок, который проткнул его сердце. Уже через секунду он был мёртв. По словам Роды, бедняга даже не вскрикнул. Так в конце концов, выходит, это был несчастный случай, удивился Люциан. Да, обыкновенный несчастный случай, подтвердил Гордон Линн. Потом Рода убежала, прихватив с собой кинжал, а ленту она выронила у двери. Вот там её и нашла госпожа Кетби. А что Рода сделала со стелетом? Вначале убежала с ним в табор, а потом, умирая, передала его священнику, а тот отослал его вместе с бумагами в Скотланд-Ярд. «Странный случай, не так ли?» «Очень странный, господин Гензил». «Раньше я бы мог поклясться, что это Клайн». «Нет, Клайн не виновен, ему лишь грозит срок за мошенничество». «Да, но и этого наказания он может избежать», — сухо заметил Гензил. «Он может все свалить на графа Ферручи. Но с нравственной точки зрения он более виновен в этом убийстве, чем Рода».